Да и кем она была сама для своего народа в 1740 году? Очаровательной молодой голубоглазой женщиной с прекрасным цветом лица, чуть выдвинутой габсбургской нижней губой, рыжеватыми волосами и белыми зубками, да с иностранным мужем, во владении которого был только титул герцога, это все. Разве может женщина править такой империей? — сомневались скептики. Довольно быстро Мария Терезия показала себя целеустремленным и энергичным государственным деятелем. Те, кто услышал ее твердую и ясную речь 11 ноября 1741 года на присяге в Вене, с трудом поверили, что перед ними стоит не веселая добродушная разль, а суровая властительница, воительница, защищающая Родину. Воительница она предстала и в Буде, в церкви святого Мартина, когда ей на голову возложили корону святого Стефана, основателя венгерского государства, а потом на вершине королевской горы. Здесь на глазах тысяч венгров, по обычаю венгерской коронационной церемонии, верхом на коне она чертила крест в небе, сверкающий на солнце сабли святого Стефана, обращаясь на все четыре стороны света. В Венгрии заняла особое место в ее жизни и судьбе. В Венгрии была ее первой победой. По недоразумению, Марию Терезию часто называют императрицей. По существу это правильно, но формально она ее никогда не была. Напомню, что после смерти Карла VII, баварского курфюрста, в 1745 году императором стал муж Резель Франц I. Когда же он, к величайшему горю своей супруги, неожиданно умер в 1765 году, императором стал Иосиф II, их сын. Сама же подлинная властительница империи Марии Терезии имела титул королевы Венгрии, точнее короля Венгрии, так мужским титулом называли ее Венгрии. Признав в 1741 году ее своим королем, они сделали ее легитимным правителем. Помогли они Марии Терезии осенью того же года, когда империя оказалась в безвыходном положении после поражения в войне с Пруссией. Тогда Марии Терезии срочно требовались сто тысяч гульденов на восстановление обороноспособности государства. Престиж Австрии упал как никогда низко. Из Петербурга из коллегии иностранных дел писали русскому посланнику в Вене Людвигу ланчинскому «Целый свет не может довольно удивиться слабому оборонительному состоянию венского двора. надобно было ожидать, что в таком крайнем случае употребятся и крайние меры». Вот и наступил час этих крайних мер, немыслимый ранее для гордых габсбургов. Мария Терезия приехала в Буду как просительница. 11 октября, в черном одеянии, с короной святого Стефана на голове и с саблей его на боку, она зашла к трону и так, стоя, обратилась по латыни, официальный язык Венгерского королевства, к собранию магнатов и муниципалитета. Она сказала, что в этот страшный час испытаний для империи Ей нехкому более прибегнуть за помощью, кроме как к верным и доблестным венграм, и она верит, что они не бросят ее в беде. Она покорила в тот день сердца своих венгерских подданных, которые дали деньги и оказали военную помощь в борьбе с Пруссией. Через десять дней во время присяги Франца Стефана она вошла в собрание с полгодовалом, живым как бельчонок, эрцгерцогом Иосифом на руках, и, увидев ее... Венгры дружно крикнули «Да здравствует король Мария Терезия!» И это первое, но такая важная победа удивила всю Европу. На политической сцене появился новый сильный лидер. В 1743 году Мария Терезия вступила в освобожденную от французов Прагу, где ей возложили на голову корону святого Вацлава, так она стала королевой Чехии и Богемии. Но при этом Мария Терезия ни за что не хотела короноваться императорской короной. Она считала, что это невозможно до тех пор, пока Силезия не будет освобождена от злого человека, Фридриха II. Ненависть к нему никогда не утихала в ее душе и даже, наоборот, возрастала, о чем будет сказано ниже. Долгие годы борьба за возврат Силезии была главной.